Шельма убирал инструменты у себя в кабинете, как вдруг сзади него раздался какой-то шорох. Он обернулся. На пороге, прислонившись к дверному косяку, стояла Ангва. Ну, чего огрызнулся гном? Ничего. Просто хотела успокоить тебя. Можешь не волноваться, я никому ничего не скажу, если не хочешь. Понятия не имею, о чем ты говоришь. Врешь. Врешь. Шельма выронил реторту и осел на стул. Но как ты узнала, откуда, спросил он. Я веду себя очень осторожно, и даже гномы, скажем так, у меня есть особые таланты, пожала плечами Ангва. Шельма поднял реторту и начал рассеянно ее протирать. Не понимаю, чего ты так расстраиваешься, продолжала Ангва. По-моему, гномы не придают такого значения разницы между мужским и женским. Кстати, добрая половина гномьего племени, попадающие сюда по 23-й статье, именно женского пола. И с ними, должна заметить, труднее всего справляться». «А что за 23-я статья?» «Нападение в нетрезвом состоянии на людей и попытка отрубить им ноги по самые уши», ответила Ангва. «Гораздо легче называть номер, чем каждый раз цитировать все целиком». Слушай, в этом городе полно женщин, которым понравилось бы решать свои дела, как их решают гномихи. Но какая судьба их ждет, спрашивается? Станет официанткой в каком-нибудь трактире, белошвейкой, чьей-нибудь женой. В то время как вы можете жить так, как живут мужчины. «Так и только так. И другого выбора у нас нет», — последовал ответ. Ангва задумалась. «О, — наконец сказала она, — я поняла». «Да, этот тон я узнаю». «Я не люблю топоров», — вырвалась вдруг у шельмы. «И боюсь драться. А эти бесконечные гимны во славу золота — вот ведь тупость. Я ненавижу пиво. Я не умею пить пиво, как гномы. Когда я пытаюсь заглотить за раз целую кружку, то обливаю всех, кто стоит позади меня». «Понимаю. Здесь нужна специальная сноровка», — кивнула Ангва. «Я как-то раз видела девушку, — Она шла по улице, и мужчины свистели ей вслед. И вы можете носить платья разноцветные. — О, боги! Ангва изо всех сил старалась не улыбаться. И давно это началось. Мне казалось, что вы, гномихи, счастливы текущим положением дел. — О, легко быть счастливой, не зная другой жизни, — горько ответила Шельма. — Кольчужные штаны вполне тебя устраивают, — пока ты не услышишь о поясах и прочих женских штучках. — О поясах? — нахмурилась Ангва. — А, ты в этом смысле? — Да, конечно. Она вдруг поняла, что действительно сочувствует Шельми. И себе тоже. Очень трудно найти женское нижнее белье, которое не рвется, когда ты пытаешься стащить его с себя когтистыми лапами. Но об этом Ангва предпочла промолчать. «Я думала, что смогу найти в этом городе другую работу», — простонала Шельма. «Я хорошо управляюсь с иголкой и ниткой, поэтому первым делом пошла в гильдию Белошвейк, но...» Она неожиданно запнулась и густо покраснела под своей бородой. «Да», — понимающе откликнулась Сянгва, — «многие совершают эту ошибку». Она выпрямилась и поправила прическу. «Однако ты произвела впечатление на командора Ваймса» и я думаю, тебе у нас понравится. У нас в Страже та да, еще компания. Нормальные люди в Стражники не идут, так что ты тут вполне приживешься». «Командор Ваймс, он немного начала было шельма. Он в порядке, когда у него хорошее настроение, разумеется. Порой ему очень нужно выпить. Раньше он так и делал, но совсем недавно завязал». Но, знаешь, он из тех людей, о которых говорят, стакан много, а два уже мало. Вот поэтому он такой раздражительный. А когда у него плохое настроение, он наступает тебе на ногу, после чего орёт на тебя, почему ты при появлении своего командира не вытягиваешься по стойке смирно. — Ты нормальная, — застенчиво сказала Шельма. — Ты мне нравишься. Ангва погладила её по голове. «Это ты сейчас так говоришь», — ответила она. «Но побудешь тут немного, узнаешь, в какую суку я могу превращаться». «А что это такое?» «Что именно?» «Рисунок с глазами». «Или же с двумя красными точками», — поправила Шельма. «Ну, я думаю, это последнее, что видел отец-трубчик», — ответила Капрал-задранец. Ангву уставилась на черный прямоугольник, принюхалась». «Ну вот, опять!» Шельма на всякий случай отступила на пару шагов. «Что? Что?» «Откуда идет этот запах?» — спросила Ангва. «Не от меня», — торопливо сказала Шельма. Ангва схватила с верстака маленькое блюдце и понюхала его. «Да, точно! Этот же запах был в музее. Что это такое?» «Глина?» Она была на полу в комнате, где убили старого священника, пожалуй, плечами шельма. Наверное, кто-то на башмаке занёс. Ангва пальцами растёрла глину. «Мне кажется, это самая обычная гончарная глина», — продолжала шельма. «Мы работали с ней в гильдии, горшки делали», — пояснила она на тот случай, если Ангва что-то не так поняла. «Ну, тигли всякие, посуду, а это, видишь, крошится». Так, будто ее обжигали, но толком в печке не выдержали. «Гончарная глина», — протянула Ангва. «Я знаю одного гончара». Она еще раз посмотрела на иконографию. «О, пожалуйста, нет», — подумала она. «Неужели это один из них?»